Глава 47. Монголы, латыши. Военный совет представителей двух государств-союзников состоялся в бывшем дворце пионеров, получившем во времена независимости повышение в виде обретения почетного статуса президентского замка. В обычное время возле его входа в специальных нишах стояли в почетном карауле два солдата в высоких шапках с козырьками. вооруженные муляжами винтовок Мосина образца 1918 года. Сейчас же Тихая площадь Старой Риги была запружена японскими мотоциклами с седаками в форме монгольской армии, вооруженных современными штурмовыми винтовками и гранатометами. Примерно 300 цириков обеспечивали безопасность своего командующего армии, непобедимого Угедея. разные зеваки, ничего не знающие о происходящем прохожие, все останавливались еще на подступах к площади, подвергались беглому обыску и заворачивались обратно. В целях безопасности движение по Вантовому мосту было перекрыто на время проведения совета и сейчас общественный и частный транспорт томился в огромных пробках. Спецслужбы армии Угидея сочли, что заинтересованные силы при наличии необходимой бронированной техники и соответствующей боевой подготовки могли совершить покушение на прославленного командарма путем обстрела президентского замка Свантового моста. Доводы латвийской стороны, что ни тяжелой техники, ни тем более соответственно подготовленных сил в республике не имеется, были оставлены монголами без внимания. С другой стороны, присутствие монголов принесло горожанам гораздо меньше неудобств, чем посещение когда-то республики президентом Америки Джорджем с Бушем. Тогда в стране были объявлены принудительные выходные дни, закрыты для движения любого транспорта половина города, вдоль трассы, по которой должен был проехать американский президент, стояли полчища полицейских, в том числе и срочно отозванные из отпусков. Район гостиницы, в которой остановился «Американец», был огорожен переносными решетками, а высшие точки окрестных домов усеялись снайперами, обещавшими открывать огонь без предупреждения по всем, кто вздумает открыть окна в районе пребывания президента. В итоге целых три дня старушки маялись от духоты, не решаясь открыть форточки из-за вероятности немедленно получить пулю в лоб. Итак, позвольте перейти к цифрам. Человек в европейском костюме, стоявший на трибуне, опустил голову и стал перелистывать какие-то бумаги. Зал на сто мест, где в обычное время устраивались президентские пресс-конференции, не был заполнен и на четверть. Обстановка требовала соблюдения необходимых мер секретности и на совещании не было посторонних для протокола людей. Присутствовали исключительно лица, имеющие к предстоящей военной операции непосредственное отношение. Происходящее напоминало некогда устраиваемые в этом зале пионерские и комсомольские собрания, только у присутствующих не было пионерских галстуков или комсомольских значков. У гидей с заместителями заняли первый ряд, сзади разместились латвийские военные. За трибуной с выступающим сейчас министром обороны специально для сегодняшнего совещания повесили огромную карту Балтийского моря и прилегающих к нему кусков суши. Кем он был до того, как занял пост министра обороны? Внезапно тихо спросил у Гидей, повернувшись к латышским друзьям. Благодаря хорошо поставленной работе своей спецслужбы и высокой квалификации работавших в ней людей, командарм уже был наслышан, об особенностях местной политики, и те привели его в некоторое смущение, посеяв сомнения в профпригодности латвийских специалистов. Так, например, ему доложили, что в различные годы различными министерствами Латвийской независимой республики руководили специалисты, слегка не соответствующих своей новой работе профилей. Министерство обороны когда-то возглавлял бывший учитель физкультуры, Министерство образования – школьный учитель из сельской глубинки, выдернутый из этой глубинки в одночасье, после неожиданной победы своей партии на выборах. А Министерством внутренних дел – специалист молочного хозяйства. Будучи человеком современным и относительно образованным, Угидей, хотя и был слегка удивлен таким оригинальным подходом к системе государственного руководства, одновременно с этим, отдавая должную дань местным традициям, никогда не позволил бы себе критиковать или тем более осуждать укоренившиеся здесь порядки. Однако сейчас дело касалось безопасности его армии и непосредственно самого Угидея как личности. От исхода операции зависели жизни примерно 100 тысяч человек, опять-таки включая жизнь его личную. И великому монгольскому полководцу было далеко не безразлично, какие на сей раз специалисты с латвийской стороны разрабатывали план предстоящих мероприятий. У Гидей терпеливо ждал ответа на свой вопрос. В рядах же правителей возникла легкая заминка, что не ускользнуло от внимания наблюдательного монгола. Шестеро высших должностных лиц принимающей стороны переглянулись Затем господин со стрижкой Бобрик неохотно ответил Бинет Белдре имеет высшее медицинское образование». И помедлив, еще более неохотно добавил «ветеринарное». «То есть он работал обычным ветеринаром?» – уточнил у Гидей. «Да», – после вновь возникшей паузы все так же неохотно подтвердил господин с короткой стрижкой. Против опасений латышской стороны – Великий монгольский военачальник, восхищенно, как ребенок, присвистнул. Ого! Тогда он наверняка имел дело и с лошадьми? Союзники оживились, заговорили одновременно, в разнобой. Да, конечно. Господин Белдре большой специалист по лошадям. Он даже поставил вопрос о создании в стране конной гвардии, не слышавший вопроса у Гидея. Министр обороны некоторое время терпеливо выжидал, когда закончится непонятное оживление в рядах присутствующих на совещании. Затем тактично негромко покашлял. «Да-да, продолжайте», — взяв себя в руки, — сказал Угидей. Он смотрел на выступающего с откровенной симпатией. «Переходите к обещанным цифрам». «Итак», — сказал министр, — «монгольская армия...» Он посмотрел на Угидея и почтительно склонил голову. Насчитывает в своих рядах порядка ста тысяч воинов. «Перед нами» – он интонационно выделил это нами, как бы объединяя латышей и монголов в единое целое. «Встала задача переправки армии через Балтийское море». Особенности – это предстоит сделать скрытно для радаров и наблюдателей противника. Сложности. Наша страна не обладает столь мощным и, соответственно, технически оснащенным военно-морским флотом. Варианты решения. Если... А каким флотом обладает ваша страна, неожиданно опять спросил Угидей, И в рядах латышей опять возникла заминка. Некоторое время высшие должностные лица переглядывались... Затем министр на трибуне опять покашлял, пошелестел бумагами и сказал «Два суперсовременных минных тральщика, списанных Швецией и подаренных нам ею же 17 лет назад. Десять суперсовременных высокоскоростных катеров, списанных Чехословакией и подаренных нам ею уже 12 лет назад. Пять суперсовременных морских катеров, оборудованных... «Теперь переглянулись монголы. Два тральчика и 15 катеров не смогут вместить сто тысяч храбрых монгольских воинов с их мотоциклами и снаряжением, даже будучи суперсовременными», — уверенно сказал заместитель Угедея. Бывший погонщик верблюдов, затем умелый воин, благодаря своей храбрости и знанию русского языка сделавший молниеносную карьеру от рядового стрелка-мотоциклиста до заместителя командующего армией по общим вопросам, он не мог не сказать очевидного, хотя и испытывал к министру латышской обороны чувство изрядной симпатии. Их некоторым образом роднила стремительность и неожиданность карьерного взлета. Теперь атмосфера возникшей паузы опытного Угидея несколько удивила. Растерянности уже не было. Теперь лица латышских министров скорее приобрели снисходительное выражение. Как бывает, если человек намерен удивить собеседника чем-то неожиданным и очень приятным. «Зато у нас найдется около 200 тысяч лодок-казанок, оснащенных моторами «Вихрь» и «Нептун», сказал с трибуны Бинет Белдре. А 200 тысяч лодок смогут вместить 100 тысяч храбрых монгольских воинов, включая их мотоциклы и снаряжение. «Казанки» — это, после затянувшейся паузы, во время которой переглядывались уже монголы, начал Угидей. «Это лодки советского образца», с удовольствием объяснил Белдре. «Не военные, но приспособленные нами для военных нужд. Наше секретное оружие, о существовании которого не догадывается ни одна разведка мира». «Я знаю эти лодки», – задумчиво сказал Угидей. «Они поставлялись в Монголию Советским Союзом для нужд монгольских граждан. Но это речные лодки, они не приспособлены для морского плавания. И откуда у вас двести тысяч таких лодок?» «О, это целая история», – сказал министр обороны. «Однако, если у вас…» – он опять почтительно склонил голову. «Есть время и желание ее выслушать, я вам с удовольствием расскажу». «У меня есть время и желание слушать», — сказал Угидей. «Извольте», — сказал Биннет Белдре, в то время как Угидей, приготовившись слушать, прикрыл глаза. «Когда наша молодая независимая республика освободилась от гнета русских поработителей», Перед нами встал острый вопрос оснащения своей молодой армии современным оружием, чтобы впредь не допустить повторного вторжения русских оккупантов на нашу священную землю. Но как при отсутствии необходимых финансовых средств оснастить армию таким оружием? Средств же не было, потому что русские оккупанты намеренно разорили наше сельское хозяйство и промышленность, чтобы... «Если это не относится к делу напрямую, про русских оккупантов лучше пропустить», не открывая глаз, сказал Угидей. «Хорошо, как скажете», – Белдре нахмурился. И тогда у министра обороны, еще тех первых самых трудных лет независимости, возникла блестящая и простая в реализации идея. У бывшего физкультурника... все так же не открывая глаз, уточнил Угидей. Белдре опять нахмурился. «Так точно». Он выждал несколько секунд, но новых вопросов не последовало. Правительство издало специальный закон, обязывающий владельцев лодок-казанок поставить их на военный учет. Таким образом убивалось сразу несколько зайцев. Вооруженные силы молодой независимой Только что освободившиеся от гнета русских оккупантов страны получали в свое распоряжение огромное количество дармовых лодок. И одновременно, что очень немаловажно, не надо было тратить государственные средства на их последующее обслуживание. Это вменялось в обязанность владельцам лодок. Ведь лодки не изымались, а должны были предоставляться их владельцами в распоряжение государства. По первому требованию. В случае возникновения военной угрозы или необходимости проведения военных учений, к примеру. Таким образом, кстати, убивался уже третий заяц: ведь кто являлся владельцами лодок? Российские военные пенсионеры, сам себе ответил Белдре. Они, в отличие от веками обираемых преступной советской властью латышей, были традиционно богатыми. получающими финансовую поддержку от кровавого коммунистического режима, опять-таки в отличие от латышей, которые в это же время влачили жалкое. «Пропускаем», — сказал Угидей. Тогда позвольте представить Зайца-4. Ни одна разведка мира даже не догадывается о наличии у нас столь мощного военно-морского флота, состоящего из сотен и сотен тысяч единиц боевой техники. Ведь флота как бы не существует, его нет, пока не возникнет угроза безопасности страны. Единственный возможный вариант утечки информации – сами российские военные пенсионеры, номинальные владельцы лодок, с которых взята подписка о неразглашении. Ведь хотя они остались в освобожденной Латвии, эти люди являются пятой колонной преступного коммунистического режима, который… «Пропускаем», — сказал Угидей. «Тогда все, на сей раз не сумев вскрыть обиженных ноток», — сказал Белдре. «Позвольте перейти к показу наглядных пособий?» «Позволяю», — сказал Угидей и открыл глаза. Оконные стекла потемнели, частично теряя прозрачность. В зале воцарился полумрак, а за спиной стоящего на трибуне оратора — Бесшумно опустился большой в полтора человеческих роста белый экран. Итак, попрошу посмотреть слайды. В руке Белдре появилась указка. Он шагнул с трибуны и оказался возле экрана, на котором уже появилось первое изображение. «Перед вами лодка «Казанка», — объявил министр обороны, вводя указкой по линиям подробно прорисованного, продолговатого, с острым носом предмета. Правый верхний угол схемы украшала мелкая, но четкая надпись. «Министерство обороны Латвийской Республики». Совершенно секретно. «Крылья самодельные», — объявил он, ткнув указкой в треугольные плавники по бокам кормы. «Заводским изготовлением не предусмотрены». устанавливаются потребителями для повышения судоходных качеств, остойчивости уверенного поведения судна при произведении резких поворотов. Мотор-вихрь. Мотор-вихрь М. Обе модели отличаются надежностью, простотой в эксплуатации и при производстве ремонтных работ. Единственный минус, повышенный в сравнении с другими моделями лодочных моторов, расход бензина. что в нашем случае несущественно. Монголы, тихо переговариваясь, с интересом смотрели слайды. Начальник штаба армии делал в своем блокноте какие-то пометки. Один раз двое заспорили о чем-то, но умолкли, остановленные негромким возгласом у Гидея. «Я не получил ответа на свой вопрос», — обратился он к министру обороны. Каким образом рассчитанные на плавание по реке лодки пересекут бурное море? «Секретные технологии», — бодро сказал министр. «Перед проведением операции нашей военной авиацией над морем будет распылен специальный порошок. Он создаст защитную пленку высокого натяжения, которая будет удерживать любые колебания водной поверхности». Говоря простым языком, волн не будет, сказал Угидей. Я правильно понял? Совершенно верно. Поверхность моря будет ровной, подобно гладильной доске. Сила воздействия порошка зависит от концентрации в нем специальных веществ. Можно создать пленку, которая продержится от трех суток до пяти. Больше пока не получается. Больше не потребуется, сказал Угидей. «Но откуда у вас этот секретный порошок?» Убедившись, что латышам присущ уникально острый ум, большевики загнали их в закрытые советские институты и заставили работать на свой преступный режим, в частности на военно-промышленный комплекс, пояснил министр обороны. Учитывая кровожадность русских, их способность без колебаний, подчиняясь врожденному чувству агрессии, Развязать очередную мировую войну, наши ведущие специалисты, рискуя жизнью, утаили некоторые свои разработки от оккупантов. Он неожиданно умолк, всмотрелся в лицо монгольского командарма и вздохнул. «Пропускаем?» «Пропускаем». «Кстати, перед тем, как посетить ваше независимое государство, я специально прочел краткий курс истории», — сказал Угидей. Из уважения к принимающей стороне. И у меня возникли некоторые вопросы. Хозяева переглянулись в очередной раз. «Например?» – слегка напряженно спросил Биннет Белдре. «Например? Зачем красные латышские стрелки помогали когда-то большевикам устанавливать кровавый коммунистический режим, если...» Возможно, вы пользовались слегка неверными источниками информации, мягко перебил его Белдре. Придя к власти, коммунисты первым же делом переписали историю, выправили ее соответственно своим преступным идеологическим. Но, пропускаем, почти хором мягко оборвали монгола латышские министры. Хорошо! У Гидей и начальник штаба переглянулись. Вернемся к делу. Итак, позвольте перейти к тактическим схемам возможных боевых действий. Не без торжественности объявил министр обороны. Вариант первый. Казанка, оборудованная по образцу тачанок времен преступной коммунистической революции. На экране появился рисунок, плывущий по реке Казанки, в которой находились двое облаченных в камуфляж без знаков различий военнослужащих. Один сидел на веслах, второй залег на корме, глядя на зрителей через пулеметный прицел. Недостаток, или точнее особенность данного варианта. Лодка передвигается силой гребца. Данная боевая схема применяется при необходимости проведения речных засад, некоторых видов разведмероприятий и других не требующих скоростного передвижения лодки действий. Широко применяется в пограничной службе. Вариант второй. Охотник за подлодками. На экране появился рисунок, дрейфующий в море казанки. Боевой расчет традиционно состоял из двух человек. Один опять сидел на веслах, второй в маске подводника, свесившись через борт, опустил лицо в воду и внимательно вглядывался в глубину. Тут нечего объяснять. «Название и рисунок говорят сами за себя», — сказал Белдри. «Понятно», — сказал Угидей. «Монголы молча переглянулись, и по их непроницаемым лицам нельзя было определить отношение к увиденному». Министр обороны показал еще немалое количество всевозможных вариантов применения чудо-лодки в боевых условиях. И, судя по засиявшему лицу, наконец подобрался к главному. «Теперь...» Просьба смотреть внимательно, господа, понизив голос, предупредил он. Экран бесшумно поднялся и исчез где-то вверху. Взамен него опустился новый, поистине огромный, загородивший почти всю стену немалых размеров зала. То, что вы сейчас увидите, является совершенно секретной информацией и не подлежит разглашению ни при каких обстоятельствах. Данную схему видели только 10 высших должностных лиц государства, включая присутствующих. И все они дали соответствующую подписку. «Даже учитывая наши союзнические отношения, вынужден предупредить вас, господа, что...» «Даем подписку», — Веско сказал Угидей. «Моего слова достаточно?» «Вполне», — сказал Белдре. «Итак, экран озарился...» И после недолгой паузы монголы не смогли сдержать громких возгласов. Удивление и восхищение, примерно в равных долях. Надпись по верху экрана гласила «Непобедимые латышские стрелки, осаждающие авианосец Новороссийск». Море, изображенное на рисунке, было, как и положено морю, бескрайним. И всю его бескрайнюю поверхность Усеяли черные точки казанок, сгруппировавшихся вокруг огромного, неповоротливого, закованного в броню судна. Рисунок сменился и теперь стало возможным рассмотреть детали. На каждой из окружившей морское чудовище лодок находился традиционный в два человека боевой расчет. Один воин в морском камуфляже сидел на корме, управляя подвесным лодочным мотором, второй снайпер находился в центре. Стоя на одном колене, он целился в крейсер из винтовки, приложившись глазом к мощному оптическому прицелу. «Какой в этом смысл?» – севшим голосом спросил у Гедей. По интонациям чувствовалось, что он ошеломлен, что увиденное ему нравится, но до полного осмысления боевой схемы не хватало чего-то малого, возможно, воображения. Прошу моих латышских друзей меня извинить, но мы, монголы, не являемся судоходной нацией. Стоит на борту такого могучего с виду судна появиться человеку, как его моментально берет на прицел наш снайпер. Не без едва уловимой напыщенности, пояснил министр обороны. Теперь понимаете, такое огромное и неуязвимое на первый взгляд судно Оно оказывается совершенно беззащитным перед мужественными латышскими стрелками. Смысл следующий. «Ты, российский медведь, конечно, силен, но и на тебя управа найдется». Белдре, наконец, совладал с эмоциями и продолжил почти спокойно. Повторюсь, с борта судна не может произвестись ни единого выстрела, потому что как только заряжающий попробует подойти к своей пушке – Или летчик произведет попытку пробраться к своему самолету, как их моментально снимает латышский снайпер, закончил пораженный Угидей. Как все просто. Это наглядный пример того, как можно воевать не числом, а умением, что недоступно пониманию российского агрессора, пояснил министр обороны. Он промокнул лоб, извлеченный из кармана одноразовой бумажной салфеткой, и, минуя трибуну, прошел в быстро светлеющий зал. Экран тем временем стал подниматься, скручиваемый под потолком в бобину специальным механизмом. Участники совещания встали. «Сначала я должен проверить действия вашей секретной пленки», сказал Угидей. «Это займет три дня. Затем я должен посовещаться со своими заместителями. Это займет еще три дня». Затем я должен сообщить о своем решении Повелителю Вселенной. Он будет думать еще три дня. Затем он сообщит о своем решении мне, а я сообщу вам. Затем я должен научить своих воинов управляться с лодками и лодочными моторами. Это займет еще три дня. Таким образом, при положительном решении вопроса, Точную дату проведения операции назначим примерно через месяц. За это время вам нужно оповестить своих российских военных пенсионеров о начале военных учений и убедить их в необходимости расстаться со своими чудесными лодками. «Нет проблем», – заверили монгольского командарма министры. «У нас правовое государство, поэтому Сейм завтра же примет соответствующий закон» уведомляющий пенсионеров, что их лодки реквизируются в пользу латвийской демократии. Поскольку они в составе преступной коммунистической метрополии на протяжении долгих веков грабили простой латышский народ, сейчас для них пришло время расплатиться по счетам, которые... «Пропустим», – устало сказал Угидей. «Кстати, откуда у пенсионеров столько лодок? И каково количество самих пенсионеров?» «Приблизительно сто тысяч», — сказал Белдре, и Угидей поднял брови. «По две лодки на человека?» «Именно так! Вы их просто не знаете! Это страшные люди!» — воскликнул премьер-министр. «Помимо военных, угрожающих нашей независимости лодок, у них еще имеются охотничьи ружья. Это действительно пятая колонна, которая угрожает безопасности нашего молодого независимого государства». Министры переглянулись, словно не решаясь что-то сказать или спросить. «Говорите», — решив им помочь, — сказал Угидей. «У нас есть деловое предложение», — наконец сказал премьер-министр. «Я слушаю». Премьер опять замялся, посмотрел в поисках поддержки на коллег и глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть. «Помогите нам избавиться от пятой колонны». «От российских пенсионеров?» – уточнил Угидей. «Вы не понимаете. Это только так звучит. Это только слова. На деле это страшные люди, имеющие лодки и охотничьи ружья». «Каким, по-вашему, образом я могу решить вопрос с вашими пенсионерами?» – устало спросил Угидей. Министры опять заговорили все разом. В возбуждении они обступили командарма, чем привели его охрану в замешательство. Десять монголов внимательно следили за каждым движением потерявших прибалтийскую невозмутимость министров. Когда премьер, забывшись, ухватил у Гидея за пуговицу сталинского френча, начальник охраны выкрикнул что-то угрожающее, гортанное, и министр поспешно отдернул руку. «Для вас это не представит трудности, вы знаете, как решаются подобные проблемы. Мы покажем вам отличное место в лесу». Мы бы и сами, но мы теперь европейцы, нам нельзя. Да-да, нас не поймет Европа. Или можно подсадить в каждую казанку по пенсионеру, чтобы вы вывезли их на историческую родину. Это будет выгодно всем, ведь в случае чего они могут пригодиться вам в роли живого счета. Я подумаю, сказал Угидей. И более не обращая внимания на министров, у которых потухли глаза, В сопровождении телохранителей покинул зал заседаний. От культурной программы, предусматривающей посещение выставки картин латышских художников и музей коммунистической оккупации, гости, сославшись на усталость и плотный график подготовки к предстоящей операции, вежливо, но твердо отказались, чем весьма обидели принимающую сторону. Но, конечно... Та по-европейски сохранила на своем лице цивилизованную улыбку. Однако на следующий день так просто отвертеться от предложений союзников монголам не удалось. С самого утра в ставку великого военачальника прибыл посланец латвийского правительства с приглашением поприсутствовать на открытии памятника приглашаемому, в чем ошарашенный такой новостью у гидей не смог ему отказать. Сопровождаемый кортежем мотоциклистов, бронированный автомобиль командарма проследовал на улицу Бривебас, к месту открытия памятника себе. На постаменте, когда-то служившим пристанищем вождю пролетарской революции, каменное тело которого, по обретении республикой очередной независимости, было подвешено за шею к подъемному крану, и при рукоплескании политически пробудившегося народа торжественно сдернуто с пьедестала, теперь находилось нечто, закрытое брезентовым покрывалом. Целые полчища полицейских едва сдерживали напор рукоплещущего за специальными проволочными ограждениями народа. Когда брезентовая ткань медленно спустилась, согласно замыслу режиссеров театрализованного представления под торжественную музыку Раймонда Слаупса, Латыш с монголом «Братья навек», написанную последним за одну ночь специально для этого знаменательного события. Невозмутимые монголы из окружения у Гидея загомонили, не сумев сдержать эмоций. А самого командарма едва не прошибла слеза умиления. Он впервые видел памятник такой выразительности и художественной силы. И памятник этот был им, у Гидеем. В гранитном, как когда-то Ленин, в воплощении. Как и последний, у гидей стоял с поднятой рукой, указывая ею на восток. «Богатством Сибири прирастать Монголия будет», гласила надпись по на постаменте, которую командарму перевели и смысл которой он не очень понял, в чем не решился признаться ни гостеприимным хозяевам, ни своему окружению. Крики ликующей толпы перешли в настоящий рев, сопровождаемый бурными овациями. Народ принялся кидать через ограждение цветы, которыми вскоре была завалена вся широкая мостовая. Но когда ваши мастера успели изваять такой памятник? Спросил пораженный монгол, разглядывая самого себя в своем сталинском френче и даже держащем курительную трубку. чего в жизни не было, но что ему очень понравилось, потому что усиливало некогда обнаруженное у Гидеем сходство себя с великим русским правителем, чем он очень гордился и что старался всячески подчеркнуть. За ненадобностью трубки некурящий у Гидей постоянно носил в руке блестящие черные четки. «Это просто невозможно!» «Для латышей нет ничего невозможного!» Последовал короткий ответ официальных лиц, принимающей стороны. И это было правдой, потому что оболочка памятника была изготовлена из специального, внешне похожего на гранит, картона, внутренность которого для устойчивости залили пенистой, быстротвердеющей массой. Почувствовав, что железный монгол дал слабину, хозяева использовали столь благоприятную возможность на полную катушку. Утратившего на время твердость духа у Гидея, тут же затащили в филармонию на закрытый фортепианный концерт Раймонда Слаупса. Затем повезли в Межапарк, где перед ошалевшими степняками выступили танцевальные народные коллективы. Затем последовали еще какие-то мероприятия, которые у Гидея не запомнил и не очень понял их смысла. Закончился же насыщенный культурными зрелищами день в Рижском зоологическом парке, предварительно освобожденном от рядовых посетителей. Примечание. межопарк, Престижные зеленые районы Риги с частными особняками. Конец примечания. Это оказалось именно тем, что было нужно простодушному, не видевшему в жизни ничего кроме своих степей, монголу. До самого вечера расхаживал впавший в детство у гидей перед клетками с экзотическими животными, надолго останавливаясь то перед бассейном с белым медведем, то перед вольером со слоном и безостановочно, как ребенок, смеялся, не зная, что все его действия и малейшие жесты на всякий случай тайком снимаются на видео. Мало ли, для чего такая пленка могла понадобиться впоследствии. У рачительных хозяев любая ненужная мелочь может храниться годами, и любая мелочь может неожиданно превратиться в убойный компромат. В свою временную резиденцию Гидей вернулся с чувством полного удовлетворения, подобного тому, что постоянно испытывали члены советского политбюро. На следующий день командарм со своими военспецами встретились с латвийскими военными с целью апробации секретного порошка, должного обеспечить монгольскому войску безопасное продвижение на речных лодках по открытому морю. Контейнеры с соответствующим порошком были срочно доставлены в Латвию российскими спецслужбами с помощью грузового авиатранспорта. и в обстановке строжайшей секретности переправлены на военную базу в поселке Адажи, доставшуюся латвийским военным в наследство от оккупационной советской армии. На глазах у Гидея в воздух поднялись три кукурузника из военно-воздушных сил Латвийского государства, которые принялись летать над выбранным монголом участком Рижского залива, распыляя чудо-порошок, подобно удобрению, над возделываемым полем. На глазах мужественного, но наивного монгола порошок образовал невидимую защитную пленку, и море на выбранном для эксперимента участке стало ровным, подобно поверхности бильярдного стола. Храбрый командарм лично сел в предоставленную ему казанку и сопровождаемый лодками с телохранителями и моряками латвийского военно-морского флота с ветерком промчался до горизонта и обратно, что заняло несколько часов и вызвало у сухопутного до сей поры человека целую гамму эмоций и чувств, в основном восторженного толка. Утром следующего дня он послал краткий радиоотчет Бастурхану, запрашивая у того разрешения на начало проведения операции по достижению Петербурга с целью последующего его захвата водным путем. Несчастный Угидей не подозревал, что пленке суждено просуществовать только до появления специального луча с российского военного спутника, а соответствующую команду в космос должен подать с командного пункта президент Российской Федерации лично путем нажатия специальной кнопки. Монголы, разместившиеся в Юрмале, заполонили все пространство дюнной зоны вдоль Рижского залива. Особым уважением пользовались у них цивилизованные участки от станции Лелупе до станции Кемери. Тысячники, сотники и особо отличившиеся из простых воинов получили у командарма бесплатные абонементы на концерты новой волны и каждый вечер с упоением слушали выступающих на сцене концертного зала Дзинтери россиян. По причине ограниченной вместимости зала, зрителям немонгольского происхождения мест не хватало, и они были вынуждены смотреть концерты по телевизору. К чести монголов следует сказать, что по личному приказу Бастурхана из отелей и туристических комплексов россиян не изгоняли, и вообще никаких репрессивных мер в отношении них не предпринимали. Таким образом, в курортной зоне действовало как бы негласное перемирие. Единственным неудобством было то, что по причине закрытых монгольским войском аэропортов, автобусных станций, железных дорог и дорог автомобильных покинуть Латвийскую республику туристы не имели возможности. Зато просто отдыхать им никто не мешал. Устав сидеть в отелях и съемных квартирах, россияне шли загорать, Но пляж был забит смуглыми телами до такой степени, что даже протиснуться к морю, не у них такое желание, было невозможно. Монголы разводили в дюнах костры, варили в огромных котлах похлебку или жарили на углях мясо, распространяя по Юрмале аппетитный запах, который вызывал спазматические движения желудков голодных российских туристов. Все кафе, рестораны и магазины – были закрыты по причине отсутствия еды. Еда же отсутствовала по причине отменного аппетита и многочисленности монголов. В свободное время последние играли в волейбол изъятыми у отдыхающих и в пунктах проката мечами, мыли в море свои мотоциклы, отрабатывали тактические приемы рукопашного и мотоциклетного боя или просто загорали. Вечером российские туристы шли к концертному залу, но тот был забит не менее плотно, чем пляж. Монголы вовсю смеялись шуткам российских юмористов, языка которых в большинстве своем не понимали, увлеченно слушали песни эстрадных российских звезд, аплодировали и даже преподносили выступающим конфискованные у местных торговцев цветы. Особой популярностью пользовались у суровых монгольских воинов, на свою беду прилетевшие выступить вне конкурса Филипп Перпоров и Владимир Бинокур, Польстившиеся на высокие гонорары звезды в итоге бесплатно выступали перед благодарными зрителями в течение трех недель, пока не пришла радиограмма от повелителя вселенной, давшего своему другу и соратнику Угидею добро на проведение масштабной военной операции под кодовым названием «Буря в Юрмальской дюнной зоне». Никакого отношения к Юрмале, кроме своего названия, операция не имела. Название же, в свою очередь, имело цель дезориентировать российские спецслужбы, оказывавшие, по донесениям контрразведки УГД, курортному городу усиленное внимание. Вообще, своим пребыванием в дружественно настроенном к монголам государстве союзников, Угидей в итоге остался доволен, что и отметил в своей прощальной речи перед высшими должностными лицами государства, состоявшейся перед отбытием в Санкт-Петербург в оздоровительном пансионате станции Кемери. Лишь один небольшой имевший место эпизод омрачил отдых командарма в этой благополучной европейской стране. Когда он в окружении своих заместителей покидал после военного совещания президентский дворец, из припарковавшегося на дворцовой площади лимузина с затемненными стеклами выскочила пожилая женщина, стремглав бросившаяся к ним. Она повисла на шее не успевшего среагировать у Гедея, затем проделала то же с его соратниками. Из ее сбивчивой речи на английском языке Опешивший командарм ничего не понял. Переводчик же появился с недопустимым для организации государственных визитов подобного уровня запозданием. Оказалось, монголы подверглись дружескому нападению бывшего президента Латвии Байбы Брейберги, давно вышедшей в отставку, но не сложившей из себя титула главного борца с коммунистическим режимом и ответственности за происходящее в стране. Экс-президент, неоднократный владелец титула «Политик года» по оценкам мировой прессы, Байба Брейберга прибыла к дворцу с неофициальным визитом, чтобы личным присутствием засвидетельствовать любовь латышского народа к освободительной армии монголов. У гидей с соратниками были одарены варежками с национальным латышским орнаментом, картинами художницы Лаймы Прекулы, и книгами латышских историков о коммунистической оккупации. Впоследствии было проведено тщательнейшее расследование этого эпизода спецслужбой у Гидея, которая, однако, не дала результатов. Осталось загадкой, как Байба Брейберга смогла проникнуть сквозь тройной заслон охраны, усеявшей Дворцовую площадь, и мало того, как ей удалось сделать это на лимузине. Единственным результатом жесточайшей проверки явились разжалования и иные наказания, обеспечивавших безопасность главкома должностных лиц непобедимой монгольской орды, причем головы некоторых из них полетели далеко не в переносном смысле. Однако, как бы там ни было, великий монгольский командарм, еще около недели оставшись в одиночестве, с удовольствием натягивал на руки красивые варежки. До сих пор этому мужественному монголу никто никогда ничего не дарил за всю его нелегкую трудовую жизнь. В то же время спецслужбы России проводили тайную операцию, которая получила название «Монгольская дорога жизни». В Латвию было срочно направлено огромное количество контейнеровозов с казанками и лодочными моторами «Вихрь» различных модификаций. потому что число владеющих этими грозными боевыми лодками военных пенсионеров было латвийскими властями слегка преувеличено, раз примерно в 200. Известный в психиатрии феномен некогда угнетенных, по их мнению, народов, на деле доказывающий, что человеческая фантазия воистину не ведает границ. Около недели Рижский торговый порт работал в экстренном и секретном режиме. А чтобы отвлечь внимание союзников, Раймонду Слаупсу пришлось дать несколько фортепианных концертов под открытым небом с доступом всех желающих монголов. Дымовая завеса в виде исполнения обильно сочиненной им эстрадной и иной музыки сработала на все сто. В то время как руководители спецслужб армии Угидея рукоплескали метру в концертном зале Дзинтери, докеры в Риге работали в три смены – укрепляя и без того крепкую экономику государства, поднимая ее до совсем уже невиданных высот. Вообще, кратковременное пребывание монгольской армии на территории суверенной республики имело для последней огромное экономическое, культурное и политическое значение. Так, например, благодаря монголам произошел мощный всплеск, медленно угасающий в стране рождаемости. Спустя 9 месяцев после неудачного отбытия монголов в Санкт-Петербург род дома страны работали в экстренном режиме и все равно не смогли вместить многочисленных роженец. Пришлось в срочном порядке формировать из вышедших на пенсию врачей разъездные акушерские бригады и принимать роды на дому. Родившиеся смуглые узкоглазые дети получили неофициальный статус детей свободы. и имели законодательно закрепленное преимущество при поступлении в военные вузы и полицейские академии страны. А матерям-одиночкам в торжественной обстановке были вручены ордена трех звезд третьей степени и единовременные денежные пособия. Также Евросоюз выделил огромные компенсации за нанесенный монголами ущерб дюнной зоне уникального города-курорта. Компенсации были быстро и успешно распилены фракциями правящих партий и в дюнной зоне в срочном порядке развернулся проект реновации пострадавшей от монгольского нашествия земли. Начато строительством многочисленных особняков для представителей политической элиты страны. Животноводство и птицеводство, как и рождаемость, впоследствии поднялись на небывалую высоту, благодаря немалым выделенным Евросоюзом деньгам на организацию ввоза в страну новых пород коров, овец и повышенной яйценоскости кур, взамен живности, дочисто съеденной монголами. Таким образом, простые монгольские воины послужили славному делу обогащения простых латвийских граждан и повышению узнаваемости образа Латвии в мире, с чем на протяжении более чем 20 лет независимости не смог справиться специально созданный для этих целей институт. Едва армия УГДС сгинула бесславно в морской пучине, его памятник был снесен в торжественной обстановке с присутствием высших государственных лиц, недавно его открывавших. Освободительная армия монголов была объявлена оккупационной, а открытый при командарме музей монгольской славы был переименован в музей монгольской оккупации. Благо, что в табличке следовало заменить всего одно слово. что не потребовало больших вложений бюджетных средств. Когда латвийскому президенту доложили об окончании операции, он вздохнул с облегчением и позвонил в колокольчик, вызывая секретаря. «Пиши!» – приказал Бунтис Пулманис, и молодой человек со скошенным подбородком, склонившись под обострастным морским коньком, раскрыл кожаного переплета тетрадь. «Совету Европы!» Заявление. История вписала еще одну трагическую страницу в жизнь многострадального латышского народа в виде еще одной оккупации. Ответственно заявляю, что Латвийская независимая республика пережила геноцид со стороны Монгольской народной республики. В связи с этим Прошу европейские органы принять к рассмотрению декларацию об осуждении русского коммунистического режима. Также прошу принять и рассмотреть иск к России, натравившей на Латвию монгольских угнетателей. Пулманис сделал паузу. Далее, Сейму Латвии! Срочно! Прошу депутатов созвать внеочередное заседание с целью принятия законопроекта. о создании специальной государственной комиссии по подсчету ущерба от монгольской оккупации. Далее. Генеральному секретарю блока НАТО Хью Хефтнеру. Прошу нанести ядерный удар возмездия по территории Российской Федерации. Далее. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от президента Латвийской независимой республики Бунтиса Полуманиса. Позвольте заверить вас и ваш народ в нашей искренней дружбе.